Глава 25. Город Ваабис. Рынок. Цепкая морщинистая рука сжимала безвольное запястье Микульпа. Они все дальше уходили от рынка в сторону ремесленного квартала, где стоял небольшой, словно опустившийся в фундамент дом его матери. Последнее, что она еще не продала. Единственное наследство от его сбежавшего богатого отца. Кто он и где сейчас жил, миг не знал. Главное, это побыстрее сбежать из загаженного семейного уголка с кислым душком алкоголя и мочи. «Я так по тебе скучала, Микки! Почему ты не заходишь к маме?» Мик смотрел себе под ноги. Он все знал, и никакие слова не переубедят его. Ни капельки она не скучала. Ее и дома-то не бывало по две-три недели. Потому он и ушел жить к Лавии, когда надоело попрошайничать и голодать. «Прости, я был занят». «Я себе места не находила». Ее немного душила отдышка. Растрепанные русые волосы с прожилками седины свисали кусками тряпок. «Беспокоилась, где там мой Микки? Как он без меня? Ну вот, почти пришли». Ему не нравилось, когда его называли Микки. Сразу просыпалась какая-то покорность. Позже он ненавидел себя за это. Мать не сразу стала такой и он верил, что она исправится. Слабо, но Мик надеялся на это, и тогда обращение Микки будет восприниматься как раньше, с радостью, когда он с порога слышал ее голос и мчался навстречу. Двухэтажный дом, огороженный небольшим заборчиком и захламленным двором. На улице валялась старая мебель, доски, стекло и даже куски камня. Среди мусора выделялась пара пыльных игрушек. Вырезанный из дерева конь с облупившейся краской и без пары колесиков и разорванный плюшевый кромуш с грязными, промокшими, трепичными внутренностями, безжизненно смотревший пуговицами в синее летнее небо. Миг перевел взгляд на верхний этаж. Когда-то там была его комната. Сейчас там не хватало окна. Входная дверь, прочертив по порогу полукруглую линию, с трудом открылась. Какие-то проблемы с верхней петлей. Внутри легкие обволакивало кисловатой сыростью. Грязные ковры с засохшими пятнами непонятной природы. Паутина, пыли, следы когда-то счастливой и богатой жизни. Беловатый силуэт на месте резных часов, очевидно улетевших в ломбард. Одинокий крюк для шикарной потолочной люстры. Тут и там сорванные карнизы с искусной резьбой. Порванные и обоссанные шторы — И, похоже, не только обоссаны. Мик увидел подозрительный рой мух. «А это что такое?» Казалось, его нечем было удивить, но в одной из стен зияла огромная дыра с обуглившимися краями. «А, это конь не напился и разнес ее!» Буднично сказала мать, что-то еще на кухне. «И зачем?» «Да кто его знает? Если честно, я его всегда боялась. Он, кстати, помер недавно». Конни раньше служил в картеле. Говорят, подавал большие надежды, но из-за странных припадков, когда у него изо рта шла пена и он весь так смешно трясся, его исключили. И с тех пор Конни перебивался случайными заработками и временами жил в доме аферманов. Мик ненавидел их всех, тех, кто с ними жил. «Нашла! Иди сюда! Давай перекусим немного!» «Мам, я не голоден, спасибо!» «Садись давай, не голоден он, весь исхудал. Лав тебя там голодом морит». «Нет». «Да, пойди остальных кормит, а тебе самый худший кусок тварь такая отдает». Мать надломила песочное печенье, как можно незаметнее отковыряв грязным ногтем плесень. Но Миг все равно все увидел. «Нет, тетя Лав хорошо кормит. Прекрати, мам, или я уйду», — насупился он. «Ладно, ладно, прекращай мне тут. На, кушай!» Ему достался большой кусок. Немного поморщившись, Мик решил не ссориться и надкусил просроченную сладость. «Вкусно?» В принципе, ему раньше приходилось и не такое есть. Немного прогорклое, но сойдет. «Да, мам, спасибо». «Пекарь с Граптерской отдал даром! Не пропадать же добру! Удачно урвала!» В ней заиграла бедняцкая гордость. «Ведь все остальные дураки не умели так экономить!» «Так зачем ты меня позвала?» Микуль положил остаток печенья на чистый уголок разделочной доски. Глаза матери быстро стрельнули туда-сюда. «Я наелся, спасибо большое!» «Пойдем наверх!» Она стряхнула крошки с одежды на руки и отправила в рот. «Покажу кое-что!» Они поднялись по лестнице. Доски на парочке ступенек надломлены, а перила сломал еще давно один из ухажеров матери, когда спускался после продолжительного нравоучения. Он неожиданно споткнулся и с грохотом полетел вниз, сломав пару ребер. После этого случая Миг даже всерьез задумался посвятить себя Альтенда, а мать долго еще ухаживала за несчастным, таская тому пойло и бесконечно выслушивая унизительные замечания, за которые краснел почему-то только Миг. Голоса отчетливо слышались со второго этажа. Они вошли в детскую. Миг думал, что будет волноваться, но внутри не было никаких чувств. Будто это не он царапал на стенах рисунки сладкой выпечки и различных блюд, лежа на старой кровати. В комнате валялись листья, ветки, то тут, то там ползали насекомые, белые пятна на столе и тумбочке а на потолке в углу виднелось птичье гнездо. Долго же его тут не было. Какое отвратительное место. Мик развернулся, чтобы уйти. «Хорошее было время, да?» Мать взяла его за локоть. Мик выдавил из себя «да». Это «да» было и правдой, и ложью, бесконечным сожалением и огромной радостью. Но он больше не мог делать вид, что ностальгирует по тухлятине, попробовав настоящей жизни. Поэтому высвободил руку и, спустившись, вышел наружу на свежий воздух. Лёгкие и разум сразу очистились. «Микки, знаешь, я хотела бы привести все в порядок», — раздался позади голос. «Ты уже такой большой, а я не молодею. Может, я была не самой лучшей матерью, но хочу, чтобы ты меня навещал иногда». «Не самое лучшее зрелище, да?» Она оглянулась на дверь и подняла голову наверх, указывая на разбитое окно. «Я бы и сама прибралась, да силы уже совсем не те, и денег совсем нет». Немного всхлипнула она. Мику стало стыдно, ведь на нем сейчас была новая одежда, его семья стала неплохо зарабатывать, а он совсем забыл, что родной матери приходилось перебиваться всякой гадостью. Он был так счастлив, что это вылетело из головы. Стало гадко. Подойдя к кучке мусора, он носком ботинка подвигал бывшие куски стены. Что такого в том, чтобы помочь ей? У него сейчас все хорошо, пора позаботиться и о других. Хорошо, давай сделаем этот дом как раньше. Мик подсел на ступеньку порога и сцепил руки в замок. Мать обняла его за плечи и расплакалась, уткнувшись лицом в рубашку. Ее сухое тело тряслось. Мик почувствовал, как что-то набухает в переносице, а пальцы сильно побелели. В конце концов, он разревелся, как девочка. Первое, что они сделали, выбросили во двор все ненужное. Всю старую мебель, тряпки, мусор, игрушки и прочий хлам. Вечером Мик поджег эту кучу и смотрел, как сгорает прошлое. У него с собой было 10 фалеров. На следующий день он купил нормальной еды и поговорил со знакомым плотником. К обеду в их доме уже орудовала команда рабочих, приводя дом в порядок. Гурк как-то рассказывал сказку про одного царя, касанием превращавшего все в золото. Так вот Мик своим касанием превращал все в дерьмо. Он был мастером кривых рук. Но брат сказал, что признание наших слабых сторон – это путь к силе. Поэтому Микульп недолго думал, прежде чем нанять того, кто умеет делать ремонт. В разгар перестройки ему с улицы помахал рукой Кунц, но не стал задерживаться и просто ушел. Дома волновались, но он придет попозже. Кунц им передаст, что все в порядке. Стену заделали. Окно вставили, а ступеньки, двери и прочие части дома починили за один день. Мусор со двора тоже вывезли на свалку. Мик с матерью взялись за тряпки и вымыли каждый угол. Не обошлось без его эпичных падений на скользком полу. К вечеру они сидели в отремонтированном зале, наблюдали, как горят головешки в заново побеленном камине и уплетали жареный батат с мясом и овощами. На десерт их ждала парочка кремовых шедевров «Мадам Парфеллы и чай. Старую посуду тоже выкинули, и пока рабочие прихорашивали дом, они выбрали новый сервис и еще некоторую утварь, нужную в хозяйстве. Они вспоминали забавные случаи из его детства. Странно, но почему-то плохое отъехало на второй план, стоило дому задышать второй жизнью. Они постелили себе на полу, мебель купят завтра, «Сегодня слишком устали». Мик еще долго слушал, как трещат догорающие головешки дров. Свечи давно потушены, а с улицы вдалеке лаял одинокий пес. Утро он встретил один. Окликнул мать, и, не дождавшись ответа, он судорожно полез в кошелек и не досчитался шести фалеров. «Опять! Опять он развесил уши и поверил ей!» Мик стал мерить комнату шагами, сжимая и разжимая кулаки. Он готов был расплакаться от обиды и злости. Неужели ей нужны были от него только деньги? Он настолько вышел из себя, что ударил в стену кулаком. Правда, чуть не сломал руку и потом долго приходил в себя от нахлынувшей боли. «Тупица, какой же ты нелепый!» — подумал он про себя. У двери раздался стук. Миг, баюкая руку, открыл и увидел снаружи целую процессию из грузчиков. А во дворе стояла большая телега, груженная всяким скарбом. Мать командовала, что заносить первым. «О, ты проснулся!» Она перевела взгляд вниз. «Что с твоей рукой, дорогой? Она вся покраснела!» На ней красовался новый наряд. Простое без излишеств, удобное платье и обувь. «Подожди меня, я сейчас!» Она куда-то исчезла и через четверть часа уже обрабатывала его руку вонючей мазью. Рабочие занесли всю мебель в комнаты, и жильцы принялись вдвоем развешивать шторы, взбивать белые одеяло и подушки. Родной дом потихоньку преобразился. «Завтра я еще схожу купить кое-каких мелочей. Давай ложиться спать». День опять прошел в бесконечной беготне — Но сегодня Микс засыпал на свежих простынях в своей старой комнате. Стены чем-то замазали, оттерли или что там они делали, но теперь они словно чистый лист. Погасив свечу, Микс заснул с мыслью, что каждый достоин второго шанса. Представлял, как по выходным будет заходить сюда с гостинцами и помогать по хозяйству. Гурк уже что-то поговаривал насчет обучения Мура и Бефальта. Может, и ему найдут применение? Корус будет поступать в академию при картеле. Мику со своими грошами маны о таком только мечтать. Ничего, он докажет всем, что полезный. Он уже стал сильнее, занимаясь на перекладине, а стоит только...» Следующее утро он встретил также в одиночестве. Чуть позже пришла пара рабочих и занесла покупки в дом. Мику передали записку. В ней мать писала, что сегодня задержится, будет только к вечеру, и просила рассчитаться, так как взяла лишнего, но все вещи крайне нужны в хозяйстве. Мик отдал деньги и отнес покупки на кухню. Он потратил свои сбережения не так, как хотел, но, глядя на новую атмосферу в доме, Мик ничуть об этом не жалел. Заперев дверь, он вышел за покупками. В несколько заходов набрал продуктов, разложил по своим местам и даже успел перекусить в одиночестве. Давно с ним такого не было. В доме у Лави всегда кто-то находился, и он сам осознанно стремился принимать пищу в чьей-то компании, так спокойней. Сполоснув посуду в ватерболе, миг в полной тишине поднялся наверх. Четвертая ступенька больше не скрипела. Запах древесины временами прорывался в ноздри. Открыв окно, он смотрел, как солнце медленно исчезает. Отсюда видны два подхода к дому. Сколько же лет он так провел в ожидании? Скрипнула кровать. Перед глазами старый добрый потолок. Миг положил предплечье на глаза и не заметил, как уснул. «Она не пришла ни на этот, ни на следующий день». И когда Мик уже собрался уходить, на улице неожиданно раздался звук цокающих копыт и катящихся по мостовой деревянных колес. Затем стук в дверь, и Мик, запыхавшись, уже открывает. Солнце тут же бьет в глаза. Сощурившись, Мик увидел перед собой степенного бородатого голюдя с каким-то барахлом на голове вместо прически. Они пожали друг другу руки. «Здравствуйте!» «Вы, наверное, Микульп? Ваша матушка сдала нам в наем этот дом. Вот!» Морщинистые темно-зеленые руки протянули листок бумаги в растерянные руки подростка. «Очень хорошее место. Вы позволите?» Мика отошел в сторону, и глава семейства с женой и целым выводком просочились внутрь. Пока детишки радостно топотали, он пытался прочесть какой-то документ о том, что дом такой-то, такой-то, сдается в наем тому-то, тому-то. Подпись его матери, заверение об оплате и печать. Он посмотрел с обратной стороны, но для него там ни строчки не было. Миг скомканно улыбнулся, оставил листок на столе кухни и в растерянных чувствах ушел прочь. Пустота медленно заполнялась гневом. Его просто использовали. Но как она могла? Зачем так поступать с тем, кто тебе помог? Со своими родными? Нет, его никогда не любили, что бы он ни делал. Почему этот дом так отличается от семьи Лави? Когда-то он думал, что его новая семья ненормальная, что это подвох и везде искал второе дно. Он перестраховывался, пытался быть удобным всем, но ему прощали почти все и давали, не прося ничего взамен. Это было так дико, но сейчас Мик понял, что дико как раз поступать наоборот. Мик хотел спросить, что он такого ей сделал. Посмотреть прямо в глаза, увидеть страх или даже стыд за свое поведение. Теперь он понял, почему она выхватила его из руклавии. Новая одежда. Она поняла, что у него есть деньги. Как это мерзко! Мик обходил одну таверну за другой, заглядывая в мутные окна. Ее нигде не было. Наконец, ближе к купеческому району, он увидел эту женщину в довольно приличном с виду кабаке. Ну да, она же ведь никогда не выбиралась из привычных дешевых мест. Он видел ее в профиль, она была с новой компанией. Заведение с большими прозрачными окнами с улицы хорошо просматривалось. Удобные столики без привычных царапин или углублений от втыкаемого ножа. Нет, подобного тут не позволяли делать, ведь тогда отойдет лаковое покрытие. Забулдык в таком заведении быстро приводили в чувство. Сейчас она смеялась, кидая в себя соленые орешки. Волосы на удивление чистые и опрятные, нога куда-то полезла под стол. Мужчина, напротив, еле заметно поднял в удивлении плечи, И тут Мик встретился с ней взглядом. Улыбка еще не успела сойти с лица, но брови поползли вверх. Он развернулся и пошел прочь, ускоряя шаг. Дверь сзади открылась. «Микки!» Он быстрее переставлял ноги. Сзади приближались. «Микки, стой! Ты куда?» Перешел на бег. «Да куда же ты, Микки? Микки!» Чтобы не слышать этот голос, он включил пневмодвижение, активировав кристалл на поясе, и быстро разорвал дистанцию. Купеческие дома один за другим оставались позади. И вот, когда он почти израсходовал весь свой запас маны, Мик остановился, тяжело дыша. Почему он вообще убежал? Он же искал ее, чтобы сказать «Уже не важно. Это уже не важно». Он оказался на окраине дворянского сектора. Кто-то смотрел искоса на запыхавшегося и раскрасневшегося чужака. Хорошо, что он прилично одет. Мик решил немного прогуляться, домой пока не хотелось. По сердцу привычно расползлась красная пузырящаяся харкотина. Внимание привлек странный экипаж платформа возле одного из домов. К нему несли паланкин с расплывшейся огромной тушей, когда-то бывший человеком. Нет, это точно человек. Миг присмотрелся внимательней и увидел красное лицо, сморкающееся в платок и края глаз, опухшие от слез. Жирная рука с перстнем убрала тряпочку в расшитый вензелями карман. Сколько же на него полотна ткани израсходована! Шесть слуг, обливаясь потом, поставили свой священный груз на платформу и быстро складывали коробку экипажа вокруг богатого хозяина, пока полностью не спрятали его от чужих взоров. Чуть позже внутрь скользнули женщина и мужчина, вышедшие из дома аристократов. Они были старше, очевидно, родители. Мать чем-то громко возмущалась, а одетый со вкусом муж лишь гладил ее по плечу, пытаясь успокоить. Женщина раскинула объятия, прежде чем забраться внутрь, показывая свое сочувствие. А внутри что-то громко то ли хрюкнуло, то ли взревело. Мужчина запрыгнул внутрь и скомандовал кучеру двигаться. Четверка лошадей развернулась и, набирая скорость, отдалялась в сторону купеческого района. Ворота закрылись. Мик увидел, как в одном из окон показалась любопытная молодое женское личико. Прелестная головка высунулась наружу в сторону отъезжающих и тут же юркнула назад. Миг вспомнил, что это были за люди. Когда Гурк спас заба от попавшей не в то горло пищи, они расспрашивали Кунца про людей с богатыми библиотеками. Он вытянул это за разговором у Коруса. «Кажется, Зонов. Да, семейство Зонов». Миг пошел домой. С порога он попал в какое-то активное обсуждение. Мимо пробежал одевающийся на ходу Бэф. «О, ты пришел? Вовремя!» Похлопав Мика по спине, он выбежал на улицу. Ли стоял в стороне, скрестив руки. Гурк что-то объяснял Муру. Лавей нигде не было видно. Найша убирала со стола остатки еды. В животе заурчало и Мик схватил пару оставшихся бутербродов и прибился к одиноко стоящему Асте. Дома было привычно, но чувствовалось что-то не то, какие-то перемены. «Привет, что все такие оживленные?» Он запил откушенный кусок молоком из кружки. «Бруно нашли?» «Ну, нашли и что?» — не понимал Мик. «Точно, тебя же не было тогда дома!» — ответил Аста, ударив кулаком в ладонь. «Надо признать, это был тот еще бугай. Сейчас он хмурился». «Пять дней назад вас ограбили!» «Что?» Миг поперхнулся. «Разворошили весь дом, разбили посуду, кое-где отодрали пол, вскрыли все шкафы, тумбочки, даже подушки порезали». «А что-нибудь пропало?» По спине пробежал холод. Они хранили крупную сумму денег дома. «Гурк сказал, немного денег, и все». «Дедушке Мио слегка досталось. Он сказал, что с ними был Голют с темными волосами в виде полоски. Остальные трое — люди». «Да, это похоже на Бруно». Мик вспомнил этого сумасшедшего драчуна. Комната пришла в движение. Все вывалили наружу. Мик хоть и устал, и маны оставалось не так много, но не хотел оставаться один и пошел вместе со всеми в город». Там они разбились на четыре группы по два человека. Мик был в группе с Найшей. Бруно как-то чересчур к ним цеплялся. Мик не мог понять, зачем он это сделал. Ладно, с Муром было все понятно, но пойти на такой шаг — вверх глупости. Найша рассказала, что они долго выясняли через других знакомых Бэфуго людей, где бывает Бруно. И сейчас ему назначили встречу в условленном месте через посредника. Пообещали хорошую подработку. Чтобы не выглядело подозрительно, место выбрали за одной из харчевин. Там небольшой закуток с четырьмя выходами, а снаружи довольно людно. Ребята были на взводе, и Миг всеми пупырышками чувствовал флюиды смерти, исходящие от Найши. «Куда делась его любящая сестренка?»